Закончившаяся полным поражением противника и очищением всего Северного Кавказа. Дивизия наступала двумя колоннами. Правая колонна Корниловский и Екатеринодарский полки под общим командованием командира Екатеринодарского полка полковника Муравьева, командовавшего бригадой ввиду отсутствия уехавшего в отпуск полковника Науменко, двинулись через станицу Курганную Родниковскую, Чамлыкскую и далее на станицу Бесскорбную. Левая Уманский, Запорожский полки под командой полковника Топоркова через станицу Андрей Дмитриевскую, Хутора Синюхинские на станицу Урупскую линейному и Черкесским полкам под общим командованием командира первого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 По окончании богослужения я вышел на площадь, куда к этому времени стали стягиваться линейцы и черкесы. На левом фланге бригады построился под зеленым знаменем отряд стариков черкес Залабинских аулов. Командовал отрядом старик черкес, богатый коннозаводчик Шавгенов. Заречные аулы жестоко пострадали от большевиков, некоторые аулы были выжжены дотла, Много черкесов расстреляно и замучено. В одном из аулов несколько десятков черкес были живьем закопаны в землю. Старики-черкесы обратились ко мне с просьбой вести далее на бой их сынов. Их же просили отпустить в родные аулы. При этом они свидетельствовали, что по первому зову готовы все до одного стать рядом со своими сынами. Я отпустил их